Глава 15. Наши страсти и прихоти в Рамадан. Пост в Рамадан путешествие духа, во время которого он на целый месяц освобождается из плена прихотей и страстей. Целый год он страдает от нашего невнимания, поскольку мы вечно заняты удовлетворением потребностей тела. Привязанность которого к удовольствиям и наслаждениям очень велика, тогда как на дух у нас уже не остается ни времени, ни сил. И мы ради соблюдения справедливости обязаны вспомнить о нем хотя бы в Рамадан и уделить ему хотя бы один месяц в году. Тело также нуждается в особой тренировке, которую обеспечивает ему пост вынуждающий его отказываться от удовлетворения своих страстей и плотских желаний в течение всего дня в Рамадан. Такая тренировка духа и тела обеспечивает душе должное воспитание и подготавливает ее к ответственности и исполнению обязанностей. Человек, стремящийся к спасению, вступает на путь полный препятствий и трудностей. И для того, чтобы следовать по нему, Он должен быть приучен преодолевать препятствия и терпеливо переносить любые трудности, с которыми ему приходится сталкиваться на пути, ведущем к Аллаху. Ему приходится бороться с желаниями собственной души и противостоять желаниям и прихотям других, которые разжигают шайтаны из числа джинов и людей. И Рамадан – наилучшее время для подобной тренировки. Аль-Фахар Ар-Рази сказал, разъясняя слова Всевышнего, «О вы, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Быть может, вы будете богобоязненными» Сура 2, аят 183. То есть, может быть, вы станете богобоязненными, соблюдая пост и оставляя плотские страсти. Ведь чем желание что-то, тем тяжелее от этого отказаться. А пища и половая близость – желание для человека, чем все остальное. И если отказаться от этих двух привязанностей ради Аллаха для вас будет легко, то отказаться от всего остального вам будет еще легче. Ар-Рази. Пост – возвышает человека, заставляя его ставить довольство Аллаха выше своих желаний и потребностей, которые являются неотъемлемой частью человеческой натуры. А это самая суть воспитания, дающего человеку возможность постоянно укреплять и увеличивать свою веру. Ибн Раджаб Аль-Ханбали говорит. Пост Это отказ ради Всевышнего Аллаха от удовлетворения естественных потребностей и желаний, которые изначально свойственны нам как людям, и этого нет ни в одном из видов поклонения, кроме поста. Если человек, сильно желая чего-то и имея возможность получить это, оставляет это ради Аллаха, причем там, где никто не видит его, кроме Аллаха, значит этот человек обладает искренней верой. «Постящийся знает, что у него есть Господь, который видит его, даже когда он пребывает в одиночестве, и поэтому, даже если он не на людях, Господь запретил ему удовлетворять свои естественные потребности в еде, питье и половой жизни. И он подчинился велению своего Господа, соблюдая установленный им запрет, боясь его наказания и стремясь к его награде. А Аллах вознаграждает его за это, указывая на то, что это было сделано ради него. Недаром он сказал, «Поистине, он оставил страсть свою и питье свое ради меня». Аль-Бухари. А один из ваших праведных предшественников сказал, «Блажен тот, кто оставил страсть явную ради общения сокрытого, которого он не видел». Вазаив Рамадан. Ученые говорят, что приближение к Всевышнему Аллаху посредством отказа от изначально присущих душе страстей и потребностей приносит много пользы. Это усмирение души, а когда человек сыт и может свободно удовлетворять свои потребности в питье и половой близости, это подталкивает его к высокомерию, кичливости и беспечности, и он забывает об Аллахе. Еще одна польза – освобождение сердца для поминания Аллаха и размышлений. А чрезмерное вкушение этих, пусть и дозволенных, благ ожесточает и ослепляет сердце, мешая ему быть живым и здравым. Оно становится беспечным, забывая об Аллахе. Оно лишается мягкости, а также тонкости восприятия и может стать черствым и жестоким. Еще одна польза отказа от удовлетворения этих постоянных и естественных потребностей в течение определенного срока. Богатый начинает осознавать, как велика милость Господа по отношению к нему. Ведь он даровал ему то, чего лишены многие бедные люди. И когда он добровольно отказывается от всего этого, долгие часы страдая от голода и жажды, он начинает понимать, как тяжко приходится тому, кто лишен этих благ. И не несколько часов в день, а вот уже многие месяцы, а может и годы. Это напоминает ему о необходимости благодарить Аллаха, который обогатил его и даровал ему то, что он имеет. Кроме того, он вспоминает о том, что необходимо проявлять милосердие к тем, на чью долю выпали тяжкие испытания. И он разделяет их чувства и старается утешить их, отдавая им часть своего богатства. Еще одна польза поста. Он заставляет сужаться кровеносные сосуды, по которым помимо крови передвигается и шайтан. С началом поста затихают наущения шайтана, ослабевают страсти и гнев. Именно поэтому пророк, до да благословитого Аллаха приветствует, назвал пост «защитой» сказав юношам, которые не имеют возможности жениться, а кто не может, пусть держит пост, и он станет для него защитой. Вазаиф Рамадан. Если отказ от удовлетворения естественных и дозволенных страстей в Рамадан приносит такую пользу, то отказ от удовлетворения страстей, на которые наложен постоянный запрет, приносит еще большую пользу. Это облегчение для духа, души и тела. Ведь известно, что ничто так не вредит духу, не разрушает душу и не истощает тело, как совершение запретного. Ибн Раджаб, да помилует его Аллах, сказал, «Постящийся верующий знает, что довольство его Господа в его отказе от удовлетворения своих страстей. Он ставит довольство Господа выше своей страсти». Отказ от удовлетворения этих страстей ради Аллаха становится для него наслаждением, поскольку он верит в то, что Аллах видит его, и что его награда и его наказание больше наслаждения, которое он доставляет себе в одиночестве, ставя свои страсти выше довольства Аллаха. Более того, верующий испытывает к этому наслаждению в одиночестве отвращение большее, чем к боли от удара. И если так дело обстоит с пищей, питьем и половой близостью, которые становятся запретными только во время поста, то это должно проявляться с удвоенной силой в отношении того, что запретно в любое время и в любом случае. Прелюбодеяние, употребление алкоголя, незаконного присвоения имущества людей, клеветы на человека без всякого на то права, а также запретного кровопролития» ведь это вызывает недовольство и гнев Аллаха в любом случае, всегда и везде. И остается только удивляться людям, которые совершенно не чтят святости Рамадана и обольщают мусульманскую общину, преподнося ей через разные средства массовой информации то, что возбуждает в людях страсти. И человек проводит Рамадан, думая, что соблюдает пост, но при этом он может начать день поста со зла и завершить его грехом. А все время между сухуром и разговением он занят тем, что вызывает недовольство и гнев Аллаха. И это при том, что Всевышний Аллах даровал нам столько дозволенного и тем самым избавил нас от всякой необходимости в запретном, как в Рамадан, так и в другое время. То, что нарушает пост, может быть не только материальным, вещественным, как, например, влечения, связанные со взглядом, слухом и половыми органами. Нарушения поста могут быть связаны и с желаниями чрева. Имущество человека может быть запретным, и когда он покупает себе еду на запретные деньги, она тоже становится запретной. Человек, считающий пищу просто веществами, поступающими в его тело, а потом выходящими из него, глубоко ошибается и еще больше ошибается тот, кто считает, что дозволенная и запретная пища одинаково воздействуют на организм, и что запретная пища не наносит телу человека никакого вреда. Богобоязненность гласит, употребление в пищу запретного, разрушение для совести и сознания, губительные изменения в сердце и скованный разум. Если человек постоянно ест запретное, он лишается признаков той человечности, которую почтил Аллах. Одному Аллаху известно почему. Но большинство видов приобретения чего-либо запретным путем названо пожиранием, ведь присвоенное превращается в пропитание. Скверные средства превращаются в дурную пищу, которую человек ест. Таким образом, он становится пожирателем запретного – хотя при этом он и не думает, что ест абсолютно дозволенное. Присвоение имущества сироты именуется пожиранием, и Коран запретил это. Всевышний сказал, «Воистину, те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, наполняют свои животы огнем и будут гореть в пламени». Сура 4, аят 10. Растовщичество это тоже пожирание, от которого предостерег Коран. Всевышний Аллах сказал: Те, которые пожирают лихву, восстанут, как восстает тот, кого Шайтан поверг своим прикосновениям. Сура 2, аят 275 Взятка это тоже пожирание, которое Коран объявил ненавистным. Всевышний сказал, «Не пожирайте незаконно между собой своего имущества и не подкупайте судей, чтобы пожирать часть имущества людей, сознательно совершая грех». Сура 2, аят 188. Приобретение средств путем колдовства, гаданий и тому подобного — это то же пожирание, которое Коран объявил гнусным и отвратительным. Всевышний Аллах сказал ты видишь, что многие из них спешат совершать грехи, враждовать и пожирать запретное. Воистину, скверно то, что они совершают. Сура 5, аят 62. И когда человек наживается за счет религии, это тоже пожирание, о котором Аллах сказал, что верующие не делают подобного. Всевышний сказал, «О вы, которые уверовали!» Воистину, Многие из первосвященников и монахов незаконно пожирают имущество людей и сбивают их с пути Аллаха. Сура 9, аят 34. Причиной гибели общин, отдельных людей и целых народов в разные периоды истории становилось то, что они переставали соблюдать право Аллаха и вместо того, чтобы быть рабами Аллаха, становились рабами собственных страстей. Всевышний сказал, «На смену им пришли потомки, которые перестали совершать молитву и стали потакать желанием. Все они понесут убыток или будут испытывать тяготы, или понесут наказание за невежество, или встретят зло, кроме тех, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Они войдут в рай, и с ними нисколько не поступят несправедливо». Сура 19, Аят 59-60. О Аллах, обеспечь нас дозволенным так, чтобы нам не было нужды пользоваться запретным, и убереги нас посредством милости своей от потребности в ком-то, кроме Тебя. Амин.